Бава 19. Аркато -э Латис на атмосфере. -э Последними я успел лишь протянуть к ней жунк себе и укрыть их в защите. А ещё через вдох асфальтированная дорога полностью выбила из меня дух. Но благодаря окутавшему нас плащу и моему телу молнии удалось свести весь смертельный ущерб к минимуму. Да и прелесть моей защиты была в том, что это был не просто статический магический щит, как у подавляющей доли одарённых в империи. Плащ был динамического изменяющегося мягкого характера, то есть в нужный момент он мог принять текучую хаотичную форму, подобно воде или ветру, но до последнего своего издыхания будет защищать тело владельца и тех, кого он владельце пожелает. За основу были приняты методики Рианоры А Хельга со своим обтекаемым водным щитом подкинула идеи для моих дальнейших экспериментов. Вот только был и минус. Мой плащ не до конца подавлял кинетическую энергию. И прямо сейчас мне это аукнулось. Точнее, моей многострадальной спине. Намечается дерьмовая тенденция, где я что-то вечно пробиваю своим телом. Сука, машина ведь была новая. Разрази меня трижды, бездна. Я не Реонорец, а хрен пойми кто. Не успокоюсь, пока не прикончу этих ублюдков, либо не сдохну сам. Сегодня каждая шавка познает гнев сына Рианора. Меня уже всё достало. Процедилосквый зубы, продолжай поддерживать плащ и удерживай бег боярышню в своих обетах. Сначала Сокин, а теперь ещё какие-то псы подзаборные. Копайте могилу Кухаркина сына и молите всем известным богам. Алина, Проскове, вы как? "А суеду мился скороговоркой я у девушек, выпускайте их из рук". На вид они были вполне целёхоньки, а по эмоциональному фону изливающейся ярости и злости в глазах обеих, можно было сказать, что те находятся на взводе и в крайней степени бешенства. "Цела", глубоко выдохнула Турбицкая, поднимаясь медленно на ноги. "Я прикончу этих ублюдков своими руками", рявкнула Злопатёмкина, подскакивая на ноги. "Где Вот только назревающий вопрос отпал сам по себе. С пяти сторон нас уже окружили пять тёмных силуэтов. Причём подобную одежду мне уже доводилось видеть ранее. Хунхузы, шакалия падали. По внутренним ощущениям и потокам магии, все пятеро магистры, где-то первой или второй степени, скорее всего, первый, видимо, учили прошлые ошибки. Не забудьте, скомандовал громко один из них тихим баритоном. Пацаны, живём, девок в расход. У нас 2 минуты, пока не прибыли царские спецподразделения. Живём? Так и не за мной, тем хуже для них. Девок, зло прошептала Проскове, а Тима, что пожиралы сам свет, стал иссочиться из тела и рук книжные, в то время как за спинной турбицкой стали формироваться множество тонких водяных кнутов, что напоминали собой множество хвостов. А следом вокруг хрупкого тельца Алины стал выделяться туман. Девочка, что увидишь в борделе, никчёмная тварь. Ты тут руб, который, похоже, так ещё и не понял, на кого напал. Взять их, не мешкайте, быстро проговорил тот, не обращая внимания на возгласы Потёмкиной. Да разбежались, процадил зло я, даже не думая сдерживать клокочущую ярость и гнев в душе. Как бы то ни было бы хвалиться просковие может сколько угодно, но ситуация была патовой. Однако для себя я уже всё решил. Эфир, и будь что будет. Все эти корекливые шавки сами допрыгались. Уже задырело, что меня держат за кусок говна. Я ж нец бездна, и я никогда не отличался терпением хирувима. За долю мгновения я уже был рядом с убестилищем, и единым приказом весь бесконтрольный эфир, какой только был доступен, влил в магический резервуар. И после попадания внутрь началась бурная реакция нарастающей мощи. Прямо сейчас весь внутренний мир окрасился в красные тона, словно всё было залито алой кровью. А бушующий ураган бесхозной силы требовал действия. В следующую секунду резкие жуткие боли с противным треском по всему телу, а в особенности в груди, о которых я стал забывать, вновь вернулись, принося с собой не только постоянную пытку разрывающегося на части организма, но и силу, а также болевые метаморфозы. Глаза я открыл резко. Из пяти разных сторон в мгновение ока в нашу сторону стремился целый арсенал из различных магий, причём сковового ещё и парализующего действия, а мои девушки уже были готовы к битве. Поросковее сейчас походила на зияющую воронку из клубящейся тьмы. Боярышня просто фонтанировала силой, в то время как Алина походила на водяную лилию. Именно такой вид приняла её защитная магия. Тело было до предела насыщено магией и духом. Причём настолько сильно, что рокот и треск молнии походил на глушающий набат и давил на голову. Но суть Реанориса сейчас требовала только одного. Крови. Крови тех, кто испоганил этот замечательный вечер. Вспышка алой молнии Реанора. Ярко-красная, слепляющая в полах молнии, озарил перекрёсток и наше место битвы. Искрижающий пронзительный звук разнёсся по всей округе. «Цепная молния Реанора». «Площ, алый молния Реонора!» За долей вдоха магия, что была в балансе с духом и всем эфиром, свела на недвыпущенные вражеские заклинания и создала уже семиметровую безопасную зону. Вся ситуация ввела в настоящий ступор не только нападавших, которые тотчас отстранились от нас как можно дальше, пытаясь избежать вездесущей поражающей молнии, но и изрядно удивила самих девушек, которые неосознанно сделали пару шагов назад. Реанорская суть дремала слишком долго, но всегда есть свой предел терпения. Арекатолотиснорамосфер. Сегодня вы все сдохнете. Вы ведь хунхузы, не так ли? внезапно спросил Лазарев холодным и пронизывающим душу голосом. Магистры, да. От магии подобной силы и такого кардинального изменения в поведении молодого человека Алина мгновенно выпала в осадок и ошеломление. Ведь тот, с кем она танцевала, и человек, стоящий перед ней, совсем не были друг на друга похожи. Здесь и сейчас словно был кто-то другой, но точно не Захара. Манера речи, ожесточившаяся мимика лица и до невероятного кровожадный и холодный взгляд. В одно из мгновений девушка скосила взор на свою подругу. и увидела, что та была ошеломлена не меньше. «Кто вас нанял, шелудевые псы? Даю пять секунд до размышления. Спустя это время я здесь все залью вашей вонючей кровью и потрохами. Время пошло», – процедил холодно он. «Чего вы встали? Взять их?» – вновь заорал один из них. «Это всего лишь три третестепенных магистра». Но очередная серия атак и заклинаний вновь была разбита зону, в которой властвовала лишь вездесущая алая сила, а парень лишь насмешливо ухмыльнулся. «Значит, не хотите говорить? Да будет так! Но в ад вы всё равно не попадёте! Ведь ваше время вышло!» Процедила вдруг Захар. В руках у него с громоподобным звуком образовалось громовое копьё, а прямо рядом с ним начали формироваться сотни ингл из чистой яркой кровавой молнии. Первым вздохнет кореклевый, ошетелся радостно лазарев указав на то магическим орудием. "Девчата на землю", приказал вдруг столб. "Чего?" нелепо переспросила Проскове. "Ты мне сейчас приказ на землю, только мешаться будете под ногами", рявкнуло чуждённо он, перебивая девушку. "На землю, если хотите жить. Одна лишь просьба, после того как отключусь, не дайте мне сдохнуть". Такой ответ Ашеломилы напугал обеих баершин. Но уже мгновение спустя они обе лежали на земле, пока пятеро нападавших пытались пробиться сквозь барьер Захары своей магией. Трубицкая была готова поклясться, что парень сделал всего один шаг, а пространство расколилось прямо у него под ногой. Дали же произошло то, что она запомнила на всю свою оставшуюся жизнь. Сотни, если не тысячи метательных игл изы зал и молнии подобно вихрю устремились во все стороны. И с каждым шагом Лазарева их число лишь нарастало. И те со страшной пробивающей силой стали бомбардировать эти хийные щиты хунхузов. Уже в следующие миг ей показалось, что приблизившись к краю своего барьера, парень что-то проговорил, только рокот громы и треск молнии заглушал все звуки, не то что голоса. А после, с широкой кривой ухмылкой, Захар просто вонзил грамовое копье в землю. И стоило ему соприкоснуться с поверхностью асфальта, Как с неба вдруг ударило несколько десятков обильных разрядов алой молнии. Перед этим все пять щитов нападавших людей распались под бомбардировкой тысячи голостолпа. Пары металлов просто с запредельной скоростью выуживыет и прямо из пространства, и делал это с таким необычайно спокойным видом, словно занимался подобным всю жизнь. А Вандив копёв в землю, десятки ударов молнии не убили хунхузов, а просто парализовали тех. Всего за пару секунд пять тел, что бились в невероятных конвульсиях, оказались точесными в земле. Огреги боли в голосах были настолько громогласные, что порой те своими возгласами перебивали рокот грома. От увиденного пронзило не только Алину, но и её, если судить по испуганному взгляду Потёмкиной, её также одолевала жуткая паника. А вот Захару словно не слышали этих утробных криков. И вынырнув из земли копьё, он с невозмутимым видом медленно зашагал к своим врагам. и махом рукой убирая выставленный барьер молний. Перед тем как убить первого и второго, Лазарев даже не удостоился бросить на тех взгляд, а вроде что-то ещё выследом волоком просто прошело тела насквозь от головы до пят, испипеляя и превращая людей в обгорелые ошмётки. Смерть третьего была ещё более жалкой. Захаросилы наступил тому на голову, напрочь разможив её. Четвёртый погиб после того, как его хребет превратился в кровавое месиво. от слабого прикосновения копья. И уж только перед пятым все магия столпа империи вдруг рассеялась, даже громовое копье. И тот замедлил свой шаг и слегка пошатнулся, а изо рта и по подбородку заструилась кровь. Но до противника тот дошёл с таким же невозмутимым лицом и пересел перед ним на корточки. Кто вас послал? дрожащим и затихающим тоном, глубоко закашлявшись, спросило «Можешь меня убить», — прохрепела вдруг Хунху с насмешливым взглядом, тело которого то и дело продолжало биться в конвульсиях. «Но ты не получишь ответ на свой вопрос. Тёмный клан вечен, а ты всё равно сдохнешь. И чхать какой-то из себя монстр!» С каркающим смехом и надрывно заключил тот. «Но будет так». «Ты сам избрал свою судьбу, падали!» Кивнул слабо Захар, а после с трудом поднявшись, со всей силы наступил на горло мужчины. До ушей девушек донеслась очередная порция хрипов, а затем громкий хруст позвонков смешался с нарастающими тихими возгласами, которые стали доноситься со всех сторон и близлежащих усадьбы. Назад парень шагал с превеликим трудом, но преодолеть смог лишь половину пути. А когда обе боярышни наконец смогли разглядеть лицо парня, то моментально ужаснулись. Изо рта и по подбородку, а также частично из его глаз и ушей не переставала течь кровь. Лицо его сейчас походило на сеть кровеносных сосудов, которые были видны сквозь тонкую кожу. А сама кожа человека сейчас была похожа на многовековой пергамент, что готов было рассыпаться в любой момент даже от слабого дуновения ветра. На миг им показалось, что перед ними немолодой парень, as горбленный и исхудавший тысячелетний старик Эх, сиятельство, можете уже подниматься, вдруг с горевой усмелкой проговорил он, и в очередной раз протяжно закашлевшее тело Лазаря устало завалилось вперёд, а глаза медленно закатились. Эдима это. Всё, отвоевался в заключении сорвался с гупаря. Пружинистым рывком и с испуганным выражением лица Потёмкин оказался на ногах. и подхватила тело Захара у самой земли, аккуратно уложив его себе на колени, в то время как Турбецкая истошно рылась в свои сумочки. «Эй, Лазарев!» — зарычала моментальная девушка, нежно прикладывая свой ладоник к мертвенно-бледному лицу и сердцу парня. «Ты помирать-то не вздумай! Ты мне ещё спарринг должен! Алиша, быстрее! Ритм замедляется!» — сглотнула резко та. «Он умирает!» «Нашла!» Вдруг выкрикнула Истошна Турбицкая, и дрожащими пальцами быстро откупорила зелье возрождения и влила его всю Захару в рот, а потом с тревогой стала наблюдать за реакцией. Вот только почему-то ничего не происходило по ареню в ядалых очах на глазах. Что за чертовщина, Алиша? выпалила в гневе Просковью широко раскрытыми и испуганными глазами глядя на подругу. Почему не помогает? Я я не знаю. Неверищу, проговорила Трубитская, и в мгновение ока сформировала под парнем ложе из воды, а затем приподняла его над землёй. Ему нужен целитель, срочно. Я погружу его в водяной комо, свяжись быстро со своим отцом и дедом, ваша резиденция ближе. В следующие мг до уши боярышень стали доноситься множество голосов, визг сирен, и на полу разрушенной перекрёсток точиц вывалились десятки человек в форме первого отдела жандармерии. а несколько секунд спустя показались и чёрные автомобили третьего тайного отдела. «Окружить периметр! Всех взять под стражу! Никого не упустить!» Первое кольцо, Благовещенск. Два дня спустя. Главная тренировочная комната клана Е. Послышался совсем тихий стук, но человек даже не шелохнулся. Господин Энгу, вы позволите? Вдруг раздался негромкий голос одного из советников клана у самых дверей. Что-то серьёзное, ответил тихо чёрноволосый мужчина, не размыкая глаз, сидя в позе лотоса в кругу излевитирующих мечей и знаней, которые по приказу человека Энга лесли лишь в нужном ему направлении. Очень, господин. Подробности. Это касательно заказа на столпа империи от клана Ясака и Асокины. одна из проблемы, нехотя проговорил советник. Проблемы. Голос Инго вздрогнул, и разомкнув глаза, тот нахмурился. Что за проблема? Я не люблю это слово. Вы, но это так. Да неусё почтительный голос из-за дверей. Вы знаете, что свой заказ на убийство Асокина та звала? Вот клан Ясако нет. И у них иное желание. Вы сами это знаете. Не те никата за хвост Александра. Повысил тон мужчина, и мечи в воздухе стали повышать свою скорость. В чём дело? Вторая группа из пяти магистров первой степени не вернулась. Связи с ними нет. Я надеюсь, его схватили? Это неизвестно. Что за вздор, рявкнула Ингу. Только не говори мне, что они не смогли схватить одного пацана в ранге магистра третьей степени. Ты смеёшься надо мной? Или на устранение одного щенка мне уже нужно посылать архимагов. Что подумают наши клиенты? Мне хватило одной промашки из-за халатности первой группы». «Увы, господин, поэтому я и прибыл сразу к вам. Патриарх Ясака торопит». «Торопит?» — хмыкнул весело мужчина, и все мечи по щелчку пальцев вонделись в платиново-палладивый блок, а сам он скачал на ноги. Скажи ему, что мы выполним его поручение. Ночь и позже. Нужно узнать все подробности. Я в ужас сыт по горло такими осечками Александра. Узнав об этом столпе и его возможностей больше, будем действовать наверняка. Отправь в Москву одну из моих дочерей. Думаю, Руалан согласится. Пусть она с этим разберётся и всё разузнает. Дай удобро даже на соблазнение. Сухо приказал глава клана ей после короткого размышления. Как прикажете, господин Эйнг. Я уведомил её.